Должно иметь два вторых n. И что? Довольно забавно. «Журналюги». Грамматика у меня выбрана строгая. Итак, статья написана грамотно, без опечаток и просто-напросто кишит точными синонимами. А как быть со стилем? И для него тоже имеется свое программное обеспечение «МакПруф». Маккентошева программа оценки стиля. Способна просеять мой документ сквозь стилистическое сито, выявив все неудачные выражения. Сексистки, российские и вообще неизысканные. Она мигом заметила, что я набрал в предыдущем абзаце «которое, которое» — обычный повтор, который легко проглядеть при вычетке. Не одобрила использование «на» во фразе 300 точек на дюйм, заявив, что предпочитает «на каждый» или «для каждого» обвинила меня в пристрастии к тому, что она назвала именными дериватами, речь от глагольными существителями, сообщив в виде примера, что предложение воссоздание историческим обществом скачки пола ревера оказалось совершенно прекрасным, лучше заменить на историческое общество прекрасно воссоздало скачку пола ревера. От обвинений в сексизме и расизме я был избавлен. А текст мой получил положительную оценку как лишенный выражений туманных и чрезмерно витиеватых. Обратимся теперь к самому, быть может, незаменимому средству из всех — К статистике. Я обнаружил, что написал к этой минуте 832 слова. Слишком много. Придется почистить текст. Мне разрешено использовать только 770. В самом крайнем случае 800. Ну и вот получите свеженькая, стилистически безупречная, ясная и немного хвастливая статья, содержащая в конечном счете 794 слова. Ну, правда, прискушная, верно? Верно. Редактор. Примечание автора. Рвите его за плохие стихи. Если ко времени, когда эта статья покинет стены типографии, Салман Ружди все еще останется в живых, а я очень на это надеюсь, мне будет интересно услышать от него, не считает ли он себя счастливчиком по той причине, что не написал роман, действие которого разворачивается в средневековой Британии и не покритиковал в нем Христа. Конечно, некоторые из приверженцев ислама отличаются несколько чрезмерной ревностностью Стараниях защитить доброе имя и роль своего пророка, однако в сравнении с разобиженными христианами старой школы они выглядят просто-напросто котятками. Обезумевший Магометанин может, вопя во все горло, изрешетить вас пулями. Но он, по крайней мере, не сдерет с вас заживо кожу, не вытянет и без всякой спешки кишки, и не будет при этом читать вам проповеди об очищении вашей души. Невеликая. Я это хорошо понимаю, утешение для неотступно преследуемого мистера Ружди, который скорее предпочел бы жить и дальше, чем обратиться, что может произойти с ним в любую минуту, в мученика свободы артистического самовыражения, и все же мысль эта может отчасти избавить его от гнета ужасных повседневных забот». К тому же он имеет возможность беседовать со своими вооруженными телохранителями, когда ему надоедает играть с ними в лото или в буриме о цинне. Цинно был, если помните, римлянином, но не заговорщиком цинной, одним из убийц,